Глава вторая. Айзек скалистый. «Приличные леди не храпят, как медведи. Помни о том, что глава тайной канцелярии в компании гувернёра будет странно выглядеть в больших Дюдях. Я прикрыл нас личинами». Себе я скопировал облик просящего милостыни мужика, которого видел неподалёку от входа в единственное местное питейное заведение. Анфису прикрыл обликом кота. Забегаловка встретила нас оглушающим молчанием. «Это потому, что я не розовая!» С укором прошептала мне Анфиса, когда мы с ней заняли свободный столик в самом углу. «Розовый кот смотрелся бы сомнительно», ответил я, придирчиво осматривая ярко-голубую шкуру ее личины. «Действительно, мой сахарок, смешанный с дрожжами и оставленный на месяц!» Издевательски фыркнул гувернер, принюхиваясь к окружающему пространству. «Будешь язвить?» «Продам», — напомнил я Анфисе, рукой подзывая подавальщицу и пальцами показывая, что нам нужно две кружки. Просверлив нас некоторое время изучающими взглядами, посетители вернулись к празднованию чего-то, потеряв к нам всякий интерес. У служки тоже вопросов не возникло, и напитки были поданы, стоило мне демонстративно выложить на стол пару монет. Напиток оказался таким же кислым и противным, как и всё вокруг. И что заставило Станиславу вспоминать про это место с таким восторгом? Я не понимал. «Спой, что ли?» — попросил я Анфису, наблюдая, как она брезгливо изучает содержимое своей кружки. Пробовать принесённое на вкус она не торопилась. Прикрыв глаза и подперев лапой морду, Анфиса начала завывать. «Засыпай, моё солнце!» Скрылся луч за окном, и дракончик свернулся в клубок, Все приличные леди не храпят, как медведи. Вот и ты до рассвета, молчок». «Вообще-то я лорд», — напомнил я, со второй попытки взяв в руки глиняную кружку и залпом допил содержимое. И колыбельную я не просил. «Вообще-то всеми моими воспитанницами были исключительно леди», — напомнил мне гувернёр, с укором смотря на то, как я громыхнул пустой кружкой по поверхности стола. «И другим песням». «Я не обучена». «Ей ты -то тоже пела?» — тихо спросил я, осматривая соловелым взглядом остальных посетителей Питейной. Здесь явно праздновали чью-то свадьбу, но от нашего стола предпочитали держаться на расстоянии. То ли их смущала моя наспех накинутая личина, то ли тот факт, что я проводил время в компании голубого откормленного кота. Хотя что необычного было сейчас в Анфисе? Обычная среднестатистическая кошка. нет «Мой интригующий, пахнущий лорд!» Шумно шмыгнув носом, гувернёр потянулась за своей кружкой, слизывая пену с напиткой и продолжая хмыкать. «Не успела! Буль-буль-бульк!» «Не увлекайся!» Отодвинув от неё пойло, я задумчиво посмотрел на пену, плескавшуюся в кружке. Сейчас она причудливо плавала, изображая две точки и улыбочку. Почти как в том письме. «Станислава, Станислава...» Прикрыв глаза, я выпил. В чём-то король прав. Нужно было брать себя в руки. Ведь она жива. Жива и здорова. Вот только не рядом со мной. И как её вернуть, я не имел ни малейшего представления. Королевские архивы не хранили в себе ни намёка на порталы между мирами. Как и все прочие библиотеки. Как и записи человеческих магов. Как и свитки эльфийских мудрецов. Я искал везде. Этой магией владели лишь орки. Но сколько раз я не просил, не умолял, не угрожал, вождь был непреклонен. «На всё воля земли!» Было последним, что он мне сказал, когда я попросил связаться со Станиславой. «Раз мне нельзя в её мир, то, может, я так скучаю по своей леди?» Прижавшись ко мне пушистым боком, Анфиса начала громко всхлипывать. Иногда мне кажется, что я слышу её голос, и что вот-вот, вот откроется дверь, и моя карамелька с клубничной начинкой войдёт в комнату. Я тоже скучаю. Подав знак служанке повторить нам напитки, я с тоской посмотрел на кривую дверь этой забегаловки. Сколько бы я отдал, чтобы Станислава сейчас вошла сюда? Всё. Я был готов отдать всё, что имею. За один лишь её взгляд, за милую улыбку. Но вместо моей пары в пятейную зашла сухопарая старушка, с интересом осматривая убранство заведения. Я бы даже сказал, что с восхищением. И что всем так нравится в этих дюдях? Обратился я к слушке ставящей передо мной и гувернёром кружки с шапками из пены. — Люди сердечные, да цены добрые, — ответила пышно девица, кривя губы. «У тебя монет-то хватит расплатиться, выходяга». «Ты это мне?» — ошалел я от дерзости, уперев руки в столешницу, и тем самым чуть не перевернул случайно стол. А ведь просто пытался встать на ноги. Не вышло. «Мой захмелевший мармелад! Ты сейчас не...» «Точно!» — вспомнил я, улыбнувшись под овальщице беззубой улыбкой, наброшенной личиной, и достал из кармана камзола увесистый кошель. «Сдачу оставь себе!» Несмотря больше на служку, восторженно что-то пискнувшую, я поднял кружку, ударив ею по боку Анфисиной. «За Станиславу!» — выдохнул, выпивая всё до капли. «За мой тортик со взбитыми сливками! Буль-буль-буль!» Подперев подбородок кулаком, я неодобрительно наблюдал за пьющим котом. Всё же, наверное, нужно было выбрать другую личину для её маскировки. Говорящие коты, может, и были у кого-то, но вот таких... «Задором лакающих третисортную брашку?» «Ой!» Шумно рыгнув, Анфиса нервно рассмеялась, пытаясь свернуться клубочком на табурете. «Я вздремну немного, мой хмельной сахарочек!» Не договорив, гувернёр плавно перетекла на пол, развалившись на спине и смачно захрапев. «Простите, вы не подскажете, как мне пройти в тайную канцелярию?» Услышал я до боли знакомый голос и не смел обернуться боясь, что мне просто померещилось, что стоит мне повернуть голову, как там окажется пусто.